Глава четырнадцатая. Тиана Дисонре. Диггер. Первое, что подумала Тиана, услышав сирену, — это меня ищут. Потом чуть успокоилась, сообразила, что вряд ли. Прошло не так много времени с тех пор, как она ограбила пилота. Он остался у себя в жилой ячейке. Дверь за собой Тиана прикрыть не забыла. «Нет, это вряд ли за мной», — думала девушка. «Может, новая молитва? Хотя не так звучит». Да и попутчики как-то тревожно переглядываются, а вовсе не радостно. Поезд остановился, толком не набрав скорость, начал сдавать назад. Кальмары, будто так и должно быть, собрались на выход. Не все, правда. Те, что в военной форме, оставались сидеть на местах. Взамен вышедших гражданских в вагон заходили военные. В большом количестве. Оба вагона маленького поезда оказались заполнены под завязку. Тиана очень похвалила себя, что не стала оставаться в вагоне, когда он вернулся на станцию, иначе уж точно не осталась бы незамеченной. «Даже на потолке не повиснешь», воспользовавшись возможностями скафандра. «Слишком он низкий потолок, всё равно кто-нибудь заденет». «Ладно», — пробормотала девушка, — «поедем снаружи». Разведчица взобралась на крышу и благополучно добралась до ангаров. Точнее, до станции. А вот сами ангары оказались проблемой. Система допуска на режимный объект оказалась несколько сложнее, чем она видела до этого. Очередь из прибывших разделилась на несколько потоков. Солдаты, или скорее пилоты и техники, должны были не только приложить свой браслет к считывателю. Каждого дополнительно проверял служащий и еще указания какие-то давал. Тиана попыталась было проскочить за одним из кальмаров, но не вышло. Слишком тесный проход. Только насторожила проверяющего, который явно заметил колебания воздуха и долго вглядывался в то место, где стояла разведчица. Девушка решила не рисковать и подождать, когда ажиотаж спадет. Может быть, тогда удастся пробраться. Утихшая была сирена, между тем снова зазвучала, отчего, постоявшим в очереди, пробежала волна тревоги. Пилоты начали переговариваться, обсуждать происходящее. «Первая волна не справилась. Что там происходит?» «Я слышал метеоритная угроза. Наверное, слишком большой поток может повредить планетоидам». «Тревога в стане противника. Что может быть лучше?» «Тиана даже боялась радоваться. Может, это за ней?» «Или просто кинары напали?» Нет, без Германа здесь не обошлось. Метеоритная угроза. Кинары раньше не использовали такой способ нападения. Значит, ему удалось договориться с Ирсом? Если, конечно, эти метеориты действительно дело рук кинаров, а не случайный поток. Вот только вряд ли таким ударом можно нанести серьезный ущерб, призналась сама себе девушка. Тиана уже успела выяснить, что таких планетоидов, как тот, на котором оказалась она, целых 512 штук. Какой бы ни был метеоритный поток, они от него отобьются. Значит, отвлекающий маневр. И она должна этим маневром воспользоваться в полной мере. Тиана уже давно почувствовала вибрацию под скафандром. Браслет на уворованном щупальце о чем-то сообщал, Вот только достать его и посмотреть, что там за сообщение, не было возможности. Сначала она была в вагоне, теперь кружила вокруг очереди, пытаясь сообразить, как пробиться в ангар. «Нет, так дело не пойдёт. Здесь меня не пропустят. Вон как озаботились безопасностью». Тиана едва удержалась, чтобы не топнуть ногой от досады. «Сейчас самое время, чтобы воспользоваться неразберихой. Вот только неразберихи-то и нет!» Девушка еще раз внимательно посмотрела сканер. Судя по всему, там за стеной находится огромное помещение, довольно плотно заполненное массивными объектами, скорее всего, космическими кораблями. Сохранять спокойствие было все сложнее. Вот сейчас кальмары разобьют метеоритный поток, и все успокоится, а она так и останется здесь, на самом пороге свободы. Может быть, разведчица решилась бы прорываться силой, потому что ожидание становилось невыносимым. И кто знает, что из этого могло получиться. Но тут свет в коридоре замигал, а пол под ногами тряхнуло так, что Тиана едва удержалась на ногах. Еще и чуть не рухнула на кого-то из гораздо более устойчивых кальмаров. После этого пришлось в срочном порядке прыгать с платформы, потому что начала подниматься суета. Судя по выкрикам в очереди, Такое сотрясение очень необычно. «Они прорвали защиту!» — заорал кто-то удивленно и испуганно. Некоторые из кальмаров бросились обратно к краю платформы, будто надеясь, что сейчас подойдет поезд и увезет их подальше от внешней обшивки. Тиана же рванула прямо в туннель, потому что паникующие кальмары двигались совершенно непредсказуемо. Ее даже толкнули пару раз, как она не старалась уклоняться, но пока не обратили внимания. Как раз в тот момент, когда она прыгала в тоннель, тряхнула еще раз, а потом начало падать давление. «Вот это да! Разгерметизация!» — восхитилась Тиана. Судя по взрыву воплей на платформе, кальмары тоже впечатлились. Крики, впрочем, быстро затихли, хотя давление и не рухнуло полностью. Тиана уже думала рвануть обратно. Уж теперь она точно смогла бы прорваться к ангарам, но опять не успела. Что-то рвануло совсем недалеко. Мощно рвануло. Тиану бросило куда-то в туннель, в сторону противоположную той, откуда она приехала. Воздух в туннеле уже был слишком разряжен, взрывной волны не получилось, поэтому ее не швырнуло вдаль, а только мягко приподняло, а потом пронесло дальше по туннелю. Все равно остановиться Тиана смогла лишь через несколько секунд, только для того, чтобы увидеть мощную волну пламени, несущуюся вслед за ней. Тиана инстинктивно дернулась, чтобы убежать, сообразила, что все равно не успеет, и нырнула в одну из технических ниш. И опять помогло то, что воздух оказался разряженным. Пламя выглядело страшно, но не смогло причинить вреда скафандру. И снова стены пол вокруг нее затряслись, Отключилась искусственная гравитация. Девушка начала подниматься к потолку. Ухватилась за какой-то выступ, причем последнего до этого не было. Только что вылезла какая-то металлическая балка из стены. Разрушения продолжаются. Что-то там очень сильно рвануло. Тиана теперь сомневалась, нужно ли ей в ангар с кораблями. Судя по всему, взорвалось именно там или очень близко. Осталось ли там хоть что-то целое после такого? Она всё-таки попыталась вернуться назад, к станции. Буквально через несколько метров уперлась в завал. Попыталась разобрать или даже перерезать проход косой и чуть не попала в ловушку. Взрывы продолжились, пусть и более слабые, чем тот первый. Однако от очередного сотрясения завал сдвинулся, Тиана едва успела выбраться. Зажала только ногу, но обошлось без травмы. Скафандр спас. Девушка вырезала себя из капкана и, уже не помышляя об ангаре, рванула прочь, дальше по туннелю. Тряска и взрывы даже не думали прекращаться. Туннель начал схлопываться. Оглянувшись, девушка увидела, как стены за спиной сжимаются. Давно ей не было так страшно. Тиана рвалась вперед, цепляясь и отталкиваясь от выломанных из стен коммуникаций от самих стен, рвущихся как бумага, а за спиной всё рушилось. Мышцы гудели от напряжения, но девушка всё равно не успевала. Каждое новое сотрясение ещё сильнее сдвигало пласты металла и породы. «Вы же меня так саму здесь похороните!» — хотелось крикнуть. Только воздуха в лёгких не хватало, да и не услышит никто. Она уже видела просвет, расширение, Тоннеля метрах в 50 впереди, когда стало окончательно понятно, не успеет. Стены вокруг нее и впереди крошились и сдвигались, как будто она внутри огромной глотки, которая вот сейчас сожмется и раздавит многотонной массой. Тиана продолжала рваться вперед, хотя понимала, не успеет. Сама потом не могла объяснить свое упорство, однако оно оказалось вознаграждено. В какой-то момент стену справа от нее прорезала огромная трещина. Не задумываясь, девушка нырнула внутрь с ужасом, глядя, как мимо проносятся многотонные куски камня. Если бы не эта трещина, она была бы сейчас там, среди этих завалов. Останавливаться было рано. Камень и металл вокруг продолжали трескаться. Тиана ухватилась за какой-то выступ, швырнула себя вперед или вверх, Сейчас в отсутствии гравитации ей казалось, что она пытается выбраться из какого-то колодца. Пролетев метра четыре, девушка снова оттолкнулась и нырнула в более узкую трещину, отходящую ветвью от той, в которой она находилась. Нелогично, Тиана сама понимала, что лезть в узкое место ради такой ситуации — самоубийство. Только через несколько минут, когда оказалась в обширной полости, Девушка сообразила, что просто успела заметить надпись на «Забрали скафандра». Система сигнализировала о том, что из более мелкой трещины бьет атмосфера. Помещение было не слишком велико — 100 на 100 метров. Вокруг плавала поднятая пыль, мелкая каменная крошево и трупы кальмаров. Атмосфера уже вытекла в многочисленные трещины, но взрывы вроде бы прекратились, можно было не опасаться быть раздавленной. «Это пока», — напомнила себе Тиана. «Неизвестно, что будет дальше». Если верить системе позиционирования скафандра, она успела убраться на полтора километра в сторону станции с ангарами. Бывшей станции. Что там творится сейчас, Тиана не знала. «Так, и где я? И куда мне двигаться дальше?» — вслух спросила девушка. Попыталась осмотреться повнимательнее. Судя по увиденному, это была какая-то комната управления. По крайней мере, удалось идентифицировать множество экранов. Выход нашелся не сразу. Слишком много непредусмотренных строителями проходов вело в комнату. Выход среди них затерялся. Зато Тиана поняла, почему не завалило полностью это помещение. В одной из трещин разглядела очень мощные металлические стержни, пронизывающие камень. Скорее всего, какие-то укрепленные коммуникации, которые и защитили стены. Обитателей помещения это, правда, не спасло. Воздух давно улетучился через трещины, гравитации не было, и теперь тела кальмаров плавали среди пыли и каменной крошки, медленно шевеля щупальцами. Как живые. Тиане стало жутко. Она представила себе, что так и останется здесь, в этой заваленной трупами коллективной могиле, и будет медленно умирать от голода». «Глупости», — с негодованием ответила сама себе девушка. «С помощью косы выберусь, если что». Но всё-таки это очень угнетает. «Понимаю теперь, почему Герман был так звинчен тогда, оказавшись один в том подземелье». Выход действительно оказался завален, но Тиана смогла его разобрать. «Виброкоса...» «Вещь откровенно незаменимая», — думала девушка, срезая куски застрявшего камня. «Нужно будет все же посоветовать Ирсу оснастить чем-нибудь подобным десантников, если еще остались десантники». Коридор, который вел из помещения, тоже сохранился гораздо лучше, чем тоннель метро. Стены и потолок тоже кое-где обрушились, но пройти было возможно. Как ни старалась подбадривать себя разведчица, — Настроение было препаршивым. Сейчас, когда адреналин схлынул, а первоочередная проблема — выжить во время бомбёжки — оказалась решена, девушка чувствовала себя полной неудачницей. Неизвестно, какие усилия потребовались Герману и Кусто, чтобы устроить это светопреставление на отдельно взятом планетоиде, но они уже, очевидно, пошли прахом. Выбраться ей не удалось. А ведь я была так близка. «Надо было прорваться, и плевать, что меня бы заметили», — с досадой думала девушка. В этот момент она не учитывала, что к кораблям ещё нужно было пробраться. И не только пробраться, но и найти нужный. Разобраться с его управлением, как-то вылететь из ангара. «С самого начала было ясно, что план почти не имеет шансов на исполнение», — думала девушка. «Это даже не план был, а так, фантазия» истребитель собралась угонять. Лучше бы подумала, как выбраться на обшивку. С обшивки бы тебя было гораздо проще подобрать Герману и Кусто. А теперь вот что ты собираешься делать? Самобичевание обычно до добра не доводит. Тиана здорово увлеклась руганью на себя и чуть не упустила тот факт, что очередной завал разбирает не в одиночестве. С другой стороны, его тоже активно копают. Скафандр, в пассивном режиме не слишком далеко просвечивающий породу, вдруг активно начал сигнализировать о появлении противника, а в следующую секунду разведчица чуть не столкнулась с манипулятором какой-то машины. Девушка отпрыгнула назад всеми четырьмя конечностями, толкнувшись от груды камней, прижалась к стене и ошеломленно наблюдала за жутковатой четырехрукой и четырехногой машиной, что деловито проследовала мимо нее по туннелю, после того, как справилась с завалом. «Надо бы поторопиться», — пробормотала про себя девушка. «А то сейчас они увидят, что предыдущие завалы кто-то уже разобрал и что-нибудь заподозрят». После такой встречи Тиана в любой момент стала ждать встречающих. Даже не тех, кто станет искать загадочного разбирателя завалов, а просто ремонтников. Не может же тот рабочий в жутковатой машине быть один». Предположения оказались верными. Не слишком длинный коридор закончился очередной пещерой, гораздо более обширной, чем та, что она покинула. Народу в ней была уйма, а самое главное — техника. Тиана еще не определилась толком, могут ли ее заметить, да и вообще, что происходит вокруг, а глаза уже прикипели к машине, которую она явно определила как космический корабль. Двигатели присутствуют. Множество конечностей тоже. Огромный резервуар спереди, в который сейчас закачивали что-то жидкое. «Так, это, наверное, ремонтный корабль», сообразила девушка. «В резервуаре жидкая субстанция, которой они будут заделывать пробоины, как наша заживляющая пена для ликсов». «Манипуляторы». «Понятно, для того, чтобы крупные грузы таскать». «Это точно не истребитель». Но он может летать в пустоте. Тиана чётко понимала, что кинары, скорее всего, уже ушли из системы. Это ещё если их не разгромили. Она также понимала, что этот ремонтник, даже внутри системы, может двигаться недалеко, недолго и очень медленно. Это не говоря уже об отсутствии гипердвигателя. Было бы странно, если бы в таком корабле он был. Однако точно так же чётко девушка осознавала. «Больше шансов не будет. Она просто не решится бежать, зная, что снаружи её никто не ждёт». Яростно тряхнув головой, чтобы отогнать сомнения, девушка направилась прямиком к кораблю. «А какой уже смысл осторожничать? Если я здесь сейчас останусь, вряд ли я смогу долго оставаться незамеченной. Всё-таки разведчик я космический, а не планетный. В любом случае раскроюсь». Между тем, народу вокруг сновала уйма. Кальмаров, кажется, ничуть не смущало практически полное отсутствие гравитации. Сейчас в этой области планетоида работало только его естественное, едва ощутимое тяготение. Одиночные кальмары в скафандрах, группы на каких-то то ли флайерах, то ли челноках, ремонтные машины, вроде той, от которой Тиана едва увернулась в том коридорчике. Все они носились по ангару. Ныряли в трещины и проходы и, кажется, совсем не боялись с кем-то столкнуться. А вот Тиана очень боялась и искренне не понимала, как они успевают за всем следить. Ведь уже успела несколько раз убедиться, периферийное зрение у этих существ почти не работает. Может, у них есть какое-то стайное чувство, как у рыбы, которая плавает косяками? Думала девушка в очередной раз на пределе сил, уклоняясь от шустро перебирающего щупальцами в скафандре кальмара. И вот, наконец, она всё-таки добралась. Корабль стоит под погрузкой, кабина пуста. Правда, к ней спешит пилот. Девушка инстинктивно выхватила взглядом очередного кальмара, который шёл именно к ней. Уже научилась различать, куда именно они смотрят. «Всё, случая удобнее не будет». Тиана поспешно взобралась по неудобной лестнице к кабине ремонтника. Даже не пыталась открывать. Браслет нужен и щупальца. Просто уцепилась за обшивку возле самой дверцы. Замерла в ожидании. Кальмаров вокруг много. Носится туда-сюда. Мечутся. Ничего удивительного, оврал. Это хорошо. Может быть, её не заметят. Кальмар-пилот ловко взобрался к кабине. Приложил щупальце к символу, открывающему дверь, дождался, когда он засияет ярче. Дверь открылась. Пилот начал забираться в кабину. В этот момент Тиана втолкнула его внутрь и шустро влезла сама. Начало вышло невероятно удачным. Ей таки удалось пробраться в кабину настоящего космического корабля. Этого никто, кроме пилота, не заметил. Повезло. Вот только дальше Тиана растерялась. Нейродеструктор, как она успела убедиться, через скафандр не работает. Остается только убить кальмара, потому что угрожать ему она не может. Убить! Тиана до сих пор ни разу не убивала живых существ. По крайней мере, лично. Прошло уже две секунды, а девушка все не могла решиться. Вот-вот кальмара помнится. сообщи о ее поступке. Анализатор скафандра показал, что кабина заполняется атмосферой. Это Тиано и спасло. Молниеносно схватив пилота, который только теперь разглядел, что его ударило, она сорвала с пояса косу и отрезала тому шлем. Вот теперь пилот действительно начал сопротивляться, но было уже поздно. Разведчица воспользовалась нейродеструктором. Чем Тиана гордилась искренне и по праву, так это своими способностями к пилотированию. У нее действительно хорошо получалось, и не только с кенарскими ликсами. Будто инстинктивно девушка чувствовала любой корабль, будь то живые корабли кинаров или машины производства далекого содружества. Да и корабли технофанатиков не были для нее чем-то сверхсложным. Вот и сейчас девушка быстро разобралась в устройстве машины кальмаров. Управление оказалось достаточно простым и интуитивно понятным. Даже для существа, столь сильно отличающегося от тех, для кого эта машина конструировалась. «Да, это будет непросто», — подумала девушка поудобнее, укладывая бессознательного кальмара и прикладывая его щупальце с браслетом-идентификатором к знакомому символу на панели управления. «Расположиться в этой рубке управления может только существо с восемью щупальцами и отсутствующей пятой точкой». «Как можно сидеть на этом? Считай, калу!» возмущенно пробормотала девушка. На самом деле, отсутствие возможности присесть было не самой большой проблемой. Гораздо хуже, что управление было рассчитано на существо с восемью конечностями. Конечно, часть функции Тиане просто не нужны. Она ведь не собирается на самом деле заниматься ремонтом. Однако всё равно Тиана понимала, справиться будет адски сложно. Между тем, на панели требовательно замигал какой-то огонёк, Тяна наткнула в соответствующий символ, и из динамиков под потолком полилась чужая речь. Говорили быстро. Переводчик скафандра не успевал толком переводить. Но девушка и так поняла. Начальство кальмара возмущается, почему он еще не вылетел. «Ну ладно», — вздохнула девушка. «Сейчас взалечу». Тиана еще раз окинула взглядом панель управления. «Вот эта кнопка — включение питания двигателя». А это — рычаги управления. Для человека очень неудобно, но если представить сидящего на своём насесте кальмара, сразу становится понятно. Не обращая внимания на всё усиливающуюся ругань из динамиков, девушка, неудобно раскорячившись, тронула рычаги. «Единственное, чего я не понимаю», — пробормотала девушка, «это почему у них на себя — это вперёд». Ремонтник резко прянул вглубь ангара, сбив какого-то неосторожного бедолагу, чье тело в отсутствии гравитации, как из пушки, отправилось лететь к стене, размахивая конечностями. Тиана, конечно, тут же исправилась, и ремонтник рванул вперед. Чуть не столкнулся с ремонтной машиной, предназначенной для внутренних работ. И столкнулся бы, но разведчица успела среагировать. «Очень уж чувствительное управление», — пожаловалась девушка и резко дернула на себя рычаг, регулирующий скорость. Это она заметила, что створки ангара начали закрываться. Кажется, до местных руководителей начало доходить, что с пилотом что-то не так. Но поздно. Кораблик выскользнул из створок, и вот, она в открытом космосе. На секунду Тиане показалось, что она сейчас разобьется о пленку защитного поля, но та пропустила ее беспрепятственно. И сразу же в наушники скафандра ворвался счастливый голос Кусто. Тиана, наконец наконец-то! Как я рад! Сейчас я тебя подберу. С тобой все в порядке. А где Герман?» Если первые фразы заставили разведчицу улыбнуться, облегченно и радостно, ее все-таки ждут, никуда не улетели, до последнего ждали, когда она вырвется. А вот последний вопрос заставил улыбку померкнуть. «В смысле, где Герман?» — с замиранием сердца спросила Тиана. «Ну, он же за тобой пошел. Обещал устроить там такой террорам, что ты в любом случае услышишь и выйдешь к нему. Правда, еще рано. Меньше часа прошло, как он туда забрался». Тиана за неимением ругательных слов в Кинарском, ответила на русском. «Ну как ответила? Речь продолжалась по меньшей мере секунд десять». За это время девушка успела развернуться и даже выбрала место, куда будет приземляться.